Глава десятая. Алекс. Ох уж эти богачи. Питерсон и Агира в одном углу кабинета, маленькая мисс Совершенство и её парень-идиот в другом, и я стою сам по себе. На моей стороне нет никого, это точно. Агира откашливается. «Алекс, ты уже второй раз за две недели оказываешься в моём кабинете». «Да, вы всё правильно поняли. Этот парень настоящий гений. Сэр». Я начинаю игру, потому что меня тошнит от маленькой мисс Совершенства и ее парня, которые контролируют всю сраную школу. Во время обеда у меня произошло небольшое происшествие со штанами. Чтобы не пропускать урок, я попросил своего друга принести мне другие. Я показываю на джинсы, которые Пако взял у меня дома. «Миссис Питерсон!» — я поворачиваюсь к ней. «Никакое пятно не заставит меня пропустить ваши потрясающие занятия!» «Не пытайся подольститься, Алекс», — заявляет миссис Питерсон. Я уже сыта по горло твоими выходками». Она проводит рукой по голове и переводит взгляд на Британи и Колина. Миссис Питерсон, видимо, ждет, чтобы они высказались против меня. Но неожиданно она говорит им. «И не думайте, что вы вели себя лучше». не потрясена выговором. Но ей точно понравилось, как миссис Пи отчитывала меня. «Я не могу быть его партнером», заявляет маленькая мисс совершенство. Колин делает шаг вперед. «Она может работать со мной, Дарлин». Я почти улыбаюсь, когда брови миссис Пи взлетают почти до самого лба. «И чем вы двое так выделяетесь, если думаете, что из-за вас я буду менять рассадку класса?» «Давай, миссис Питерсон!» «Надин, я заберу это», — обращается Агира к миссис Пи, указывая на фотографию нашей школы на стене. Агира не дает этой парочке с северной стороны ответить на вопрос миссис Пи. «Девиз старшей школы Фэрфилда: — «Разнообразие расширяет кругозор, ребята». Если вы забыли, то в следующий раз прочитайте его на камне у входа и подумайте, что значат эти слова. «Моя цель, как нового директора школы, устранить пробелы в вашей культуре общения, которая противоречит этому девизу». Пусть разнообразие расширяет знания, а еще раз сжигает ненависть и невежество. Я не собираюсь портить радужные представления Агиры о нашем девизе, ведь, похоже, наш директор в самом деле верит в ерунду, которую пишет. «Я разделяю мнение мистера Агиры, поэтому…» Питерсон бросает на меня свирепый взгляд. Она точно практиковалась перед зеркалом, настолько убедительно у нее вышла. «Алекс, прекратите подначивать Британи!» И также смотрит на парочку в другом углу. «Британи, перестаньте вести себя как королева!» «И Колин, что ты вообще здесь делаешь?» «Я ее парень?» «Я была бы признательна, если бы вы выясняли свои отношения за стенами моего класса!» «Но…» — начинает Колин. Питерсон останавливает его движением руки. Хватит. Мы совсем разобрались. Кулин хватает королеву за руку и тащит её из комнаты. Я выхожу из кабинета Агиры, но Питерсон придерживает меня за локоть. Алекс, я смотрю на неё. В её глазах читается сочувствие. У меня внутри всё переворачивается. Да? И я вижу тебя насквозь. Мне нужно убрать сочувствие с её лица. В последний раз учитель смотрел так на меня в первом классе, когда убили моего отца. Сейчас только вторая неделя занятий на один «Подождите месяц или два, прежде чем делать подобное заявление». Она улыбается и говорит. «Я преподаю не так давно, но в моем классе я видела Алекса Фуэнтесов больше, чем многие учителя за всю жизнь. А я думал, что я уникальный». Я кладу руку на сердце. «Вы раните меня, Надин!» «Хочешь быть таким, Алекс?» «Постарайся не вылететь и окончить школу». «Хороший план». Я никому еще в этом не признавался. Я знаю, что моя мама хочет, чтобы я окончил школу, но мы никогда не обсуждали это. И, честно говоря, я не знаю, ждет ли она этого на самом деле. Все вначале так говорят. Она открывает свою сумку и достает мою бандану. «Не допускай, чтобы твоя жизнь за стенами школы определяла твое будущее», — серьезно заключает Питерсон. Я убираю бандану в задний карман. Она понятия не имеет, насколько моя жизнь за стенами школы влияет на учебу. Здание из красного кирпича не сможет защитить меня от внешнего мира. «Чёрт, я не смогу спрятаться здесь, даже если захочу». «Я знаю, что вы собираетесь сказать. Если тебе понадобится друг, Алекс, я здесь». «Нет, я не твой друг». «Но стало бы, если бы ты не был в банде. Я видела результаты твоего теста. Ты умный парень и можешь добиться успеха, если будешь серьёзнее относиться к учёбе». «Успешный, успех. Всё это так относительно, разве нет?» «Я могу идти». Я спрашиваю, потому что не хочу продолжать этот разговор. Я готов принять, что моя учительница по химии и новый директор могут быть не на моей стороне. Но они и не на противоположной. Моя теория развалилась. Да, иди, Алекс. Я все еще думаю о том, что сказала миссис Питерсон, когда слышу догонку. И если ты снова назовешь меня Надин, то будешь писать объяснительную записку и эссе об уважении. Помни, я не твой друг. Я иду по коридору и улыбаюсь. В руках этой женщины объяснительные записки и рефераты превращаются в настоящее оружие.